Глава 430. -я. Выложить карты на стол. С началом атаки защитников города глаза питона ярко засияли. Из гигантской пасти вырвалось оглушительное шипение. Эта звуковая атака столкнулась с роем заклинаний. От громкого шипения у многих полопались барабанные перепонки, некоторые вообще чуть не оглохли, словно в землю ударил гром небесный и принеся с собой мощь магических законов. Рожденные в звуке волны энергии накрыли всю округу, и обрушились на приближающиеся заклинания. Со страшным грохотом магические техники, выпущенные из хромических артефактов практиков истинного дыхания и возведения основания, столкнулись с энергетическими волнами. Все оказались чем-то совершенно невероятным, в мгновение ока волны добрались до десяти практиков стадии создания ядра. Каждый находился на начальной ступени создания ядра, но даже так они испытали невероятный шок. Они хотели дать отпор, но разница в культивации была огромной, Все десять экспертов закашлялись кровью и отступили. В результате столкновения у крепости цзинь повредилась обшивка, но она была сделана очень хорошо, поэтому могла дальше противостоять питону. Однако она двигалась слишком медленно. Огромный питон мощным ударом хвоста, расколовшим пространство, поразил крепость и расколол на части. На землю градом обрушились металлические фрагменты сбитой крепости. цзинь Кундау и Лень тяньхао побледнели. В практике стадии создания ядра выглядели предельно серьезно. Культивация и физическая сила монстр находится на великой завершенности создания ядра! прокричал один из них. С таким могучим существом может сражаться только человек на великой завершенности создания ядра. Взгляд Питона излучал презрение. Ченьму, охваченный восторгом и безумием, получил в свое распоряжение неописуемую силу, поэтому он без колебаний повелел змее атаковать. Гигантский питон набросился на несколько практиков в стадии создания ядра, прежде чем они успели хоть что-то сделать. Вокруг них сомкнулась огромная змеиная пасть. Чудовище поглотило их целиком. В этот же миг их истошные вопли оборвались. Сцена кровавой расправы потрясла остальных и вынудила их отступить. Несмотря на внушительные размеры, питон двигался на удивление проворно. Оставляя за собой остаточные образы, змея помчалась к диндо Мину. Она собиралась проглотить и его. цзэнь Дуумин не мог сбежать от змеи. Два защитника Дао рядом с ним, видя, что вот-вот случится нечто ужасное, бросились вперед. Корпорация Трилоне покровительствовала им во всем, заботилась обо всех членах их семей. Взамен они должны были защищать цзэнь Дуумина. В этот решающий момент один из защитников Дао схватил цзэнь Дуумина и потащил его прочь от Питона, а его товарищ прибегнул к самоуничтожению, чтобы остановить Исполинского монстра. Этот взрыв всколыхнул сами небеса. Само уничтожение практика стадии создания ядра вынудило быстро отступить даже Питона. «Дядюшка Ле! закричал Цзиньдоумин. Его глаза покраснели, а голос пронизывали отчаяние и скорбь. После неудачной атаки Питон приключился на Кундао. Вот только Кундао был к этому готов. Сопровождавшие его защитники Дао попытались дать гиганту отпор. К сожалению, они сильно уступали ему в силе. И в результате столкновения Кундао, Линь и их защитники Дао закашлялись кровью, Они могли только отступать. Во время этой стычки питон проглотил еще одного практика стадию создания ядра. Монстры совершенно не впечатлили жалкие потуги людей. Повернув голову, змея с кровожадным блеском в глазах рванула к Линь-Тянь-Хао. «Линь-Тянь-Хао, пёс Ван бу Сегодня я отправлю тебя на тот свет Чэнь Чань-Мо, управляющий питоном из секретной палаты, расхохотался. По его приказу змея напала на линь Тяньхао. Чудовище разинуло лопасти и начало втягивать в себя воздух, а вместе с ним и свою жертву. Но тут с отчаянным криком Линь Тяньхао сорвал шеи, спрятанной под одеждой нефритовый кулон, и резко сдавил его. Из колона брызнул слепящий свет, в свечении возникла иллюзорная фигура леньё. Этот спасительный оберег Линь Тяньхао дал отец после того, как его вызволили из кроваво красной пещеры. Артефакт хранил в себе сознание Линь Тяньхао, которое могло атаковать всей силой истинной сущности в момент страшной опасности. Даже кто-то вроде Линью мог создать всего один такой оберег. Материал, из которого он был изготовлен, практически не встречался на земле. и Ю в прошлом очень повезло добыть совсем немного. С активацией оберега округу затопил мощный рокот. Лин Линью сотворил сияющий меч и рубанул им перед собой. Рощерк меча временно ослепил всех, кто по своей глупости сейчас смотрел на иллюзию от Лентяньхао. Пространство было распорото надвое. Питон быстро отлетел назад и свился в спираль в попытке защититься от удара. Рощерк оставил на хвосте чудовища большую рану. Под багровой кожей защитники увидели не кровоточащую плоть, а древесные круги. Когда змея отступила, Кундау стиснул зубы, поднял левую руку и резко сломал мизинец на правой руке. Этот палец только выглядел настоящим. На самом деле у него на правой руке отсутствовал мизинец. Кундао указал сломанным пальцем на змею. В следующий миг из него вырвался солнечный свет, который принял очертания огненной птицы. Мизинец излучал ауру от хромического оружия седьмого ранга, причем не простого, а совершенного. Глаза практика в стадии создания ядра из четырёх Дао Академии бреснули, Они с самого начала наблюдали за поведением змеи, но вид раны на хвосте окончательно подтвердил их подозрения. «Чудовище не живая! Это марионетка! Ей управляет кто-то с недостаточно высокой культивацией и слабым духовным сознанием! Он может пользоваться силой марионетки, но ему не по силам идеально ее контролировать!» Все практики стадии создания ядра ринулись вперед. глаза Дзинь, мина и остальных налились кровью. Он с ревом достал боевой топор и бросил оружие оставшемуся защитнику Дао, Поймав его, практик в стадии создания дра тяжело задышал. От артефакта исходила аура трмического оружия восьмого ранга. С боевым топором наперевес он пошел в атаку на питона в небе. Сам Дзень Домин поспешил следом с другим дхармическим оружием мечом. С боевым кличем он отправил в питон расчерк меча. Несмотря на рану, оставленную берегом леньтьяньхао и объединенную атаку большого количества экспертов, чудовище оставалось чрезвычайно опасным. Всё-таки его культивация была сравнима с экспертом на великой завершенности стадии создания ядра. Даже под таким натиском Питон не ушел в глухую оборону. Вокруг гиганта закружились кровавые снежинки, а потом они закрутились в метель, защитив Питона со всех сторон и заблокировав атаку пальца Кундао. Алая снежная буря с пронзительным свистом начала расширяться в стороны, но тут практики начальной ступени создания ядра использовали свои секретные техники, сотворив магические отражения. Это уничтожило кровавую метель, что позволило человеку с боевым топором восьмого ранга нанести сокрушительный удар. Как только лезвие достигло огромной головы питона, от высвобожденной энергии оружия забурлили облака. Вместо плоти все увидели еще больше древесных колец в ране на голове. Рощерк меча Дзинь Домина должен был поразить это же место на голове питона. В глазах чудовища вспыхнуло презрение, из его пасти вырвался поистине ужасающий рев. И люди, кашляя кровью, в спешке начали отступать. Рёв нёс с собой силу магических законов, которым они не могли сопротивляться. Их души задрожали, а физические оболочки начала разрывать на части. Казалось, еще немного, и души покинут их брённые тела. После этой звуковой атаки Питон уже хотел отступить. К ужасу защитников его раны уже начали затягиваться. Олень тяньхао хотелось кричать. В покрасневших глазах Цзинь домина полыхало пламя ярости. У Конда побелели костяшки на пальцах. Все, что они сделали, все было впустую. В этот самый момент вдалеке появился летающий корабль. Он приближался на сверхзвуковой скорости. Из него выпрыгнул человек, причем за бортом он полетел даже быстрее корабля, оставляя за собой остаточные образы. Неизвестный двигался слишком быстро, чтобы кто-то смог разглядеть его лица. Вокруг него занялся черный ураган, в котором возник образ черного крокодила. Соединившись с человеком, это породило образ гигантского крокодила. Который накинулся на питона. Промчавшись мимо отступающих защитников, этот человек полетел прямо к питону. Им был ванбуле.